Признание. Воспоминание об отце Арсении – это неизбежно рассказ о себе, своей жизни, поступках, действиях, так или иначе связанных с ним, как с отцом духовным. Необычайная ясность мысли, знание людей и жизни, глубокое проникновение в душу человека, который правильнее назвать прозорливостью, постоянный молитвенный подвиг и полное отречение от своего «я» во имя людей – выделяла его среди многих и многих иереев, знаемых мною. Вся его жизнь заключалась в внесении помощи людям. Скрыть, утаить на исповеди, уклониться от искреннего рассказа о себе было невозможно. Стоишь перед ним и буквально физически ощущаешь, что он видит тебя всю и заранее знает, что ты скажешь. До войны. В те годы, когда он находился на свободе в ссылках, я вместе с мамой часто приезжала к нему и стала его духовной дочерью. В ту пору у меня было около 18 лет, но потом отец Арсений многие годы находился в лагерях, и только редкие, редкие записочки доносили до нас его наставления. А начиная с 1949 года мы его духовные дети даже не знали, жив ли он. и где находится. Я передаю вам свои записки без упоминания моего настоящего имени. Слишком много в этих записках содержится личного. В сороковые годы я вышла замуж за человека верующего, спокойного, доброго, но крайне замкнутого и молчаливого даже со мной. Старше меня он был на десять лет. Материально мы жили хорошо. Много молились дома. В субботу и воскресенье ходили в ближайшую церковь, где был очень хороший священник, отец Георгий. Казалось, что в семье царит полное согласие и благополучие. Но пришла весна 1952 года, и со мной произошло то, что оставило след на всю жизнь. След остался какой-то двойной, техчайшего греха, который я сознаю и в котором я искренне каялась, и в то же время большого счастья. радости бытия и прошедшей настоящей любви. Этот второй след лежит где-то на самом дне моей души, покрытый покаянием, но тем не менее живущей и сознаваемой. О своем грехе и говорила и каялась отцу Георгию, о котором упоминала. И тогда мне думалось, что исповедь как бы частично очистила мое греховное прошлое. В 1958 году отца Арсения освободили из лагеря, и трудно передать то ощущение радости, которое мы, его духовные дети, испытали, встретившись с ним. Мне думалось, что все мы как-то по-новому приблизились к Богу. Все было рассказано, исповедано отцу Арсению, но своего 1952 года... Я не могла рассказать ему. Было страшно и стыдно. Временами я думала, что он отвернется от меня, услышав о происшедшем. Что же произошло со мной? Я уже говорила, жили мы всей семьей дружно, и вдруг, в 1952 году, неожиданно увлекла и полностью поглотила меня огромная, всесожигающая любовь к человеку, чуждому по духу, неверующему, но доброму, хорошему, отзывчивому, очень умному и волевому. Любовь эта пришла почти внезапно. Первым потянулся ко мне он с необычной для меня нежностью, подкупающей лаской и тем всепокоряющим вниманием и заботой, которые так ценят и любят все люди, и особенно женщины. К сожалению, мой муж никогда не был внимателен и ласков. В нем жил человек. В первые дни внимание, забота и нежность Федора, настоящим его был другим, удивили и, пожалуй, чуть-чуть напугали меня. И в то же время я сама потянулась к нему. Захотелось понять, заглянуть в его душевный мир, разведать тайники души и помочь. Да, именно в чем-то помочь. В чем? Я и сама четко не понимала, что я могу сделать для Федора. Боже мой, как много значит для человека, и особенно для женщины, внимание, ласковое и заботливое слово. Если жизнь идет размеренно и привычно, каждый из нас, приходя домой, знает, что скажет и спросит муж, мама, дети. Интересы сложившихся семьях становятся почти неизменными и не выходят за рамки устоявшихся годами привычек и традиций. с широким кругозором и энциклопедически глубокими знаниями, энергичный, высокий, с неброской, но привлекательной мужской внешностью, Федор нравился людям, но был скромен, замкнут, сдержан, и, насколько я знала, никогда не увлекался женщинами. Был однолюб и очень, я подчеркиваю, очень любил свою жену Анну, с которой я многие годы дружила. В 1952 году Анюте было 43 года, Федору 46. Федор с Анютой жили такой же размерной жизнью, как и наша семья. Но Анюта по характеру напоминала моего мужа: молчаливая, замкнутая, педантичная, неласковая и, до удивления, хозяйственная. Федор жил работой. Специальности наши смежные, и хотя мы работали в разных организациях, Но иногда нам приходилось встречаться и даже выполнять совместные работы. Федор и Аня часто бывали у нас, так же, как и мы у них. Невольно у меня с Федором разговор переходил на интересующие нас проблемы. И тогда Анюта и муж говорили, «Неужели даже дома необходимо вспоминать работу?» Но видя, что ничего не помогает, вели свои разговоры друг с другом или с другими гостями. Наше обычное знакомство, вероятно... Продолжалось бы без всяких осложнений многие годы, если бы не пришла беда. Именно если бы. Весной 1952 года мы с мужем должны были поехать в небольшой сердечный санаторий. Мы не раз бывали в нем и любили окружающую его природу. Но поездка не состоялась. Мужа неожиданно послали в длительную командировку, и его путевка пропадала. Решили предложить ее Федору, благо у него был неиспользованный месячный отпуск. «И тебе не одиноко, и свой человек будет рядом», — сказал мне муж. Было начало мая, стояла солнечная теплая погода, светлая прозрачная зелень, раскинувшиеся холмистые дали, кружевные перелески. Первые полевые цветы невольно создавали радостное, приподнятое настроение. Сверкание глади маленьких озер — Связанных бесчисленными протоками уединение, тишина, почти полные безлюдья в окрестностях санатория наполняли душу умиротворенностью, спокойствием, настраивали на лирические мысли. Вспоминались картины художников Васильева, Левитана, Нестерова. В это весну мне все казалось прекрасным. Первые пять санаторных дней мы с Федором с увлечением ходили по окрестностям, говорили, говорили и говорили обо всем. Всегдашняя молчаливость и замкнутость Федора полностью исчезли. Было очень интересно. Обсуждали, спорили, восторгались, говорили о религии, вере, о чем только не говорили. Я была счастлива всему радовалась. Федор вдруг открылся мне совершенно другим человеком, интеллектуальным, одаренным, ласковым. Но после пятого дня пришел и шестой день. День, в который вся моя прошлая жизнь разлетелась в дребезги. И началась совершенно новая, наполненная радостью встреч, светом другого человека, огромной, сжигающей любовью. Семья, муж, дети, вера, наставление духовного отца, женская стыдливость. Все смела, словно стихийное бестие, никогда мною не испытанная земная человеческая любовь. И я поверила, что ко мне пришла настоящая, один раз в жизни являющаяся к человеку, любовь, отказаться от которой не было сил. Да я тогда и не хотела отказываться. Каждый день, прожитый с Федором, был счастьем, открытием новых ощущений, радости. Окружающий меня мир стал прекрасным. И то, что раньше казалось тусклым, серым, вдруг заблистало, высветилось, стало красивым, светлым. И это, вновь найденное в жизни, несло и несло меня бурным потоком, размывающим когда-то дорогое и любимое мое прошлое. Я с нетерпением ждала следующего, пеняющего дня, новых разговоров, встреч, близости. Никогда я не испытывала таких чувств к мужу. Его любовь и духовная близость, несмотря на то, что мы оба были глубоко верующими, не шли ни в какое сравнение с моим отношением к Федору. В своем чувстве к Фёдору я сгорала, забывая все и вся, и я видела, что то же происходит с Федором, только в значительно большей степени. Он переродился на моих глазах. Возможно, что те, кто когда-то будут читать мои записки, удивятся Но за все семь месяцев нашей близости чувство раскаяния, сожаления о происходящем не приходило ко мне. Я любил его больше, чем человека. В мое влечение к нему входил новый огромный мир, незнаемый ранее. Критическое восприятие и осмысливание происходящего с точки зрения моего духовного прошлого было потеряно. Пишу так, как было тогда, пытаюсь говорить... только правду. Федор переродился. Энергия помогла приобретать знания, и он сосредоточенный, доступный, стал делать на работе открытие за открытием. Замкнутость, молчаливость исчезли, и окружающие с удивлением спрашивали себя, почему раньше они не знали его таким. О том, что я верующий, он узнал, увидев мои крестик и образок, приколотый к рубашке, и каждый раз с удивлением смотрел на них. Да, было так. И даже его вопрос «А ты, оказывается, верующая?» ни на секунду не заставил меня вспомнить прошлое, остановиться, задуматься. Время санаторного отдыха пролетело мгновенно. Мы вернулись в город, но вернулись с другими людьми. Встречи наши не прерывались, наоборот, отношения стали еще более прочными. Мы продолжали встречаться... Сперва где могли, тайно, но потом с большим трудом была найдена комната. Боялись всего, встреча знакомыми, сослуживцами, родными, уходили с работы в библиотеке, в местной командировке и бежали в нашу комнату. Мы воровали свою любовь и семьи, совести, воровали перед людьми, а я крал ее перед лицом Богом. Иногда мне казалось, что я влезла в чужой дом, жадно хватаю красивые вещи и все время боюсь, что поймают, и любой шорох и скрип пугают, но больше всего боюсь, что в этом доме меня застанет мама и муж. Даже во сне эти мысли преследовали меня. Я боялась задуматься о происходящем, потому что тогда мое прошлое властно вторглось бы в настоящую жизнь и напускное мужество зиждющееся. На счастье оставило бы меня, и тогда падение в бездну сомнений, переживаний мучений стало бы неизбежным. Я испытывала страх перед страданиями от разбитой любви с Фёдором. Мучения, связанные с разрушением семьи, обнаруженным обманом, также пугали меня. Любить можно было только тайно, только скрывая, а также не вдумываться. происходящее, не анализировать. Алгала мужу, маме, оставляла детей, всячески изворачивалась и встречалась с Федором и не могла остановиться. Я думала, что муж ничего не замечает. Да и сейчас не знаю, догадывался ли он о том, что было. Слишком он всегда был молчалив. На мое отсутствие раздражительность не реагировал. Только стал более внимателен Больше уделял времени детям и много молился. Сколько могла продолжаться такая жизнь, не знаю, но на исходе седьмого месяца тяжело и длительно заболела старшая дочь. Вначале лечили дома, бессонные ночи у кроватки дочери, вызовы врачей. Весь уход за ней как-то невольно легли на плечи мужа и мамы. Стало хуже. И дочь пришлось положить в больницу, и здесь основная тяжесть легла на мужа. Даже в эти опасные дни я не остановилась. Урывками бегала к Федору и забывалась от невзгод жизни. На работу мне позвонила мама и сказала, что дочери стало плохо. В этот день я часа должна была встретиться с Федором, и я, невзирая ни на что, пошла к нему. Где-то около трех часов дня побежала домой, чтобы взять в больницу приготовленный мамой сверток и застала мужа, стоящего на коленях перед иконами. «Господи, не остави нас грешных, исцели и спаси, посети милостью Твоею». И называл имя дочери и мое. Осторожно выйдя из комнаты и взяв оставленной мамой в кухне сверток, Я побежала в больницу. Мысль о болезни дочери, Страх за ее жизнь, Отчетливое сознание моего духовного падения, Мгновенно перевернули мою душу. Словно завеса спала с моих глаз. Я, верующая, Духовная дочь отца Арсения, Томящегося сейчас в лагерях, Ведшая у меня по пути вера, Стала хуже многих неверующих, Перед которыми в тайне гордилась своей верой. Прибежав в больницу, увидев мужа, склонившегося над кроватью дочери, мне почудилось, что дочь умерла. Я кинулась к ней, муж остановил меня. Не подходи, она сейчас спит после укола. И отвел меня к окну. «Я жду тебя здесь почти с утра», — сказал он и продолжил. Теперь кризис прошел, и вы обе вернулись. И эта непонятная фраза привела меня в смятение, Что значит, и вы обе вернулись? Мне показалось, что дочь умерла, и муж в волнении говорит бессмысленные слова. Я бросилась к мужу и зарыдала. Мягко обняв меня и гладя по плечам, он повторял, ничего, ничего, все уже кончено, все. Я поняла, что дочь жива и несколько успокоилась, но слова мужа таили еще какой-то смысл. видимо, относившийся ко мне. Поразительно еще то, что он не уходил из больницы с самого утра, а я отчетливо видел его дома. Что это? Всю ночь просидели у кровати дочери. Оба молчали, сколько передумали. Вся моя жизнь прошла мысленным моим взором, и я увидела себя такой, какой была. Я боялась смотреть на мужа, его кротость, Терпение сделали больше, чем любые укоряющие слова. С этого дня моя жизнь с Федором сразу оборвалась. Конечно, я была безвольной игрушкой в руках греха. Мне было стыдно за себя, что я отступилась от Бога, забыла наставление отца Арсения за то, что пошла по пути неверности и развращенности. Но одновременно с этим... Должна сказать, что прошли долгие годы после случившегося в 1952 году. Я искренне каялась в происшедшем, сознавала и сознаю всю греховность содеянного. Прошу Господа простить меня, но в то же время не жалею о происшедшем. Слишком искренней настоящей и по-человечески прекрасной была наша любовь с Федором. Я ошиблась, оступилась, но я любила. И даже находясь семь месяцев в состоянии греха и сознавая его, молила Господа простить меня, так же, как молю и уповаю, и теперь на его милость. Мне говорили, раз ты так говоришь, то ты не раскаялась, не осознала глубину совпадения. Это неправда. Я все осознала, но проклясть прошлое не могу и не хочу. Судить меня можно по-всякому. Жизнь наша с мужем пошла по-прежнему, только внутренне я стала другой. Незримая черта тайны отделила меня от мужа, но он, как мне казалось, не чувствовал этого. Также был мадшериф немногословен. Зная, он любил меня, но слишком размеренно и спокойно. Иногда мне думалось, что я была для него одной из вещей, находившихся в квартире, матерью наших детей, но не женой и женщиной. Федор ушел из моей внешней жизни, никогда не возникало даже намека на прежние отношения, мы встречались с семьями, ходили друг к другу в гости, знакомство нельзя было прервать, так как мой муж и жена Федора, Анна, просто этого не поняли бы. Наш разрыв с Федором очень сильно повлиял на него, пропала энергия, появилась вялость, работа валилась из рук, и только лет через восемь он пришел в себя. Самым неприятным было то, что Анюта по-прежнему дружила со мной. Даже рассказывала мне, что в 1952 году она почувствовала увлечение Федора какой-то женщины. Трудно и стыдно мне было это слушать. Вот что было со мной тогда. После встречи с отцом Арсением в 1958 году прошло пять лет. Каждый месяц я прижала к нему на исповедь за советом и утешением. И уезжала спокойная, умиротворенная и обновленная. В 1963 году приехал я в октябрьские дни. Отец Арсений был необычайно бодр и весел. Отстоял я в его комнате вечернюю и утреннюю. Исповедовалась глубоко и искренне. Отец Арсений во время исповеди был необычайно молчалив. Я подробно говорил о себе, и когда кончила, он спросил. Все? Все, ответила я. Он тяжело вздохнул и опять спросил как-то по-особому строго "Все?" И, не услышав ответа, покрыл Петрохилью и отчетливо произнес разрешительные молитвы. Утром я с еще несколькими приехавшими причащались. На улице было солнечно, но ветрено. Вышла в садик и села с Аней на скамейку. отвечание исповеди причастия и солнечного дня было радостно,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 Аня и Ирина пошли одеваться, а отец Арсений оставался еще у себя. Выйдя в переднюю и увидя их одетыми, вдруг неожиданно сказал, посмотрев на меня, «Я пойду с Эл, ей надо пройтись со мной». Вышли. Миновали улицы, огорода, старые сушильные сарая кирпичного завода, началось поле. Ветер рвал траву, сизый клощадь туч, казалось, цеплялись за землю, ветки оголенных от в деревьев гнулись, извивались, тщетно пытаясь сопротивляться напору ветра. Я взглянул на отца Арсения, он шел спокойный, сосредоточенный, задумавшийся, и только обыск слабой доброй улыбки освещал временами лицом. «Почему именно меня позвал отец Арсений?» — думалось мне. «Почему?» Он никогда не делал ничего напрасно. Думал, как помочь нам, его духовным детям. Думал постоянно и вел всех нас к Богу. Вероятно, сейчас он позвал меня неспроста. Вчера была исповедь, сегодня я почищалась. И вдруг мысль о 1952 году словно пронзила меня. Отец Арсений воскликнул я и остановил его. Я должна сказать вам.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 Пока мы шли, он говорил о покаянии и как-то по-собому по рассказывал мне о житии Марии Египетской. Каждое сказанное им слово имело для меня значение и несло в себе глубокий смысл. Дом отец не весь день был какой-то светлый и молитвенный. Он много рассказывал нам о людях, встреченных им в жизни лагерной, говорил текст из Евангелия и святых отцов, говорил о грехах неисповеданных.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 что молитва двух или трех человек, договорившихся просить об одном деле, если эта молитва идет от глубокой веры и чистого сердца, всегда сильна перед Господом и Матерью Божией. Грех, говорил отец Арсений, для большинства людей неизбежен, так как человек живет на земле. Но самое основание в жизни – отношение человека к Богу, обращение к Нему через молитву искреннюю, неформальную – Покаяние, исповедь, сознание греховности и совершение добрых дел, любовь к людям, животным, природе. Надо постоянно помнить, говорил отец Арсений, слова Писания, мне отмщение, и я вас дам. Чувство мести не должно посещать нас, если оно приходит, надо бороться с ним молитвой, воспоминаниями о жизни святых отцов наших. о том, как они боролись с этой страстью и побеждали ее. Когда жажда мести одолевает нас, отец Арсений советовал встать на место того человека, которому ты хочешь мстить, и тогда станет понятно безрассудство твоих желаний. В этот же вечер он говорил о внимании к людям и о том, что надо уметь слушать человека, рассказывающего о своем горе,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 Я не сняла его, и ответ за содеянное придется держать на суде Господнем. Но исповедь и покаяние дали мне возможность полностью осознать поступки мои. и в признание Отцу Духовному как бы пригвоздили к позорному столбу. И этим облегчили мое смятение душевное и дали понять ничтожность себя самой. Прощаясь со мною и благословляя, отец Арсений сказал...